Глава семнадцатая Эля, Тата качает головой, отпивая энергетик из банки. Я не отстаю, энергетик — это вещь, особенно учитывая мою бурную и бессонную ночь. Мы с ней сидим в парке, неподалеку от института, прогуливаем сапрамат. И вот не стоило бы прогуливать, тяжелый предмет, но я понимаю, что надо поговорить и сразу все точки над и расставить А то единственного приятного человека здесь, в институте, потеряю. «Как ты умудрилась-то, а?» «Да я сама не знаю». Пожимаю я плечами. И это получается искренне. Потому что я и в самом деле не знаю. Они просто подошли, заговорили, предложили угостить. Но слово за слово очнулась я уже у них дома. «Бляха-муха!» Тата хмурится. Бьет себя кулачком по коленке. Зверята! Совсем ошалели! Раньше они такого не устраивали с такими наивняшками, как ты. Слушай, она разворачивается ко мне резко. Ты не девственница была, надеюсь? Нет. А вот это уже немного играю. Глазки в землю покраснеть. У меня был парень там, на дальнем. Но это так, ерунда. Пару раз всего было. Черт! Зверя так гады, качает она головой. Ты как хоть себя чувствуешь? Нормально, на удивление. Да, она смиряет меня изучающим взглядом. Я тоже удивляюсь. Слушай, я немного мнусь, но вопрос важный. А они часто тогда с девушками. И напряженно мне так в этот момент, что даже странно. Вроде бы должна по слаженности, по поведению постельному понять, что у них это не первый опыт. Но все равно так не по себе чего-то, так неприятно. Словно грязной себя чувствую, использованной. Да, в том-то и дело, что в институте не водилось за ними такого. Задумчиво отвечает она, разглядывая меня. Они просто... Ну, ты же их видела. Девчонки их любят, вешаются. Сами предлагают. Зверята, насколько я знаю, гуляют с девочками из своей тусовки. Или со старшими курсами, как и они сами. А так, чтоб первокурсниц маленьких выцеплять и так себя вести? Прям странно. Тебя-то можно понять, когда такие парни аж олеешь. А ты еще и выпила, наверное. Киваю. Пусть думает, что я случайно чем поймет, что намерена потому что мне не хочется, чтобы она осуждала, что ли. Хотя ничего предосудительного я не делаю. И мои постельные дела – мое личное дело. И именно это я помнится, внушала одним летним анапским вечером учительнице Лени, которая никак не могла решиться на отношения с парнем моложе себя. И все бегала и бегала от него. И я тогда себе такой убедительной казалась, правильной, смелой. Где теперь твоя смелость, Элля? По пути потерялась. И надо идти к Гудвину добывать новую. Но вот они чем думали? И что в тебе нашли такого, чем зацепило? рассуждает тата вслух. И мне в голову не приходит обидеться на такое явное пренебрежение, потому что права она, и этот вопрос по неволе возникает. Глядя на меня, я только плечами жму. Кто его знает, Что-то нашли, значит. Но я не получила ответа на вопрос. Так я не поняла. Они все время вот так вот, с одной девушкой. Да не то, чтоб все время... Мнется Тата, глаза отводит, опасаясь, что расстроит, обидит. Но бывает. Не отказываются, короче, если предлагают. Но сами не лезут. А тут... И чего они от тебя сегодня хотели? Зачем приходили? Номер просили, и вечером хотят заехать. шепчуя отвернувшись и отчего-то мучительно покраснев. «Эй, Элли, ты стала стесняшкой? Не слишком ли в вошла?» «Даже так?» — задумчиво тянет Тата. «А ты? Ты хочешь?» «М-м-м...» хочешь значит?» «Но ты же понимаешь, что это все ненадолго. Они такие зверята» поиграют, а потом новую жертву ищут. Она замолкает, испытывающая, глядя на меня. Знаешь, не мое дело, но не надо в них влюбляться. Погулять, ну, можно. Но вот по-серьезному не стоит. Да в институте слухи пойдут. Да, она права. Не надо мне это сейчас. Но вот в чем проблема. Я уже не могу ничего сделать. Не их остановить. Не сама остановиться. А поэтому надо просто выяснить все и быть во всеоружии. И, кстати, а ты их откуда знаешь? У меня этот вопрос давно крутится. Тата выглядит слишком осведомленной о многих вещах и в то же время словно как-то свысока рассуждает, искушенно. они в тусовке моего брата-старшего. Она неожиданно мрачнеет. Сводного. Встречались периодически. «Вот как? А что за тусовка?» Байкерская. А, -а, а «До меня доходит, что Тата может знать и Данила, и Лену. Я неожиданно понимаю, что увязла во вранье, и надо бы как-то этот момент пресечь. Например, сказать, что я тоже знаю Данила. Или спросить. Надо побыстрее. Но тут мне звонит Лена. Я беру трубку, разговариваю с ней какое-то время». Ей интересно, как я устроилась, всего ли хватает, все ли в порядке. Говорю, что все хорошо, рассказываю про общагу, про вечеринку, посвящение в студенты. И даже шучу о чем-то с ней. Так легко, так спокойно мне разговаривать. Каждое слово словно поглаживание ласковое. Тата деликатно делает вид, что не слушает, лазит в телефоне. «Ты когда на работу?» — спрашивает Лена в самом конце разговора. — Завтра. Сергей сказал, чтоб вечером после занятий приходила. И на выходных тоже работать буду, если все нормально пройдет. Лена напоминает, чтоб звонила. Не терялась и отключается. — Ты на работу устроилась? Тата не собирается делать вид, что не слышала. Но спрашивает деликатно, без наезда. — Да. Знакомый знакомых берет в свой клуб официанткой. «А что за клуб? Гетсби. Вот как?» Тата прищуривает глаза. «А знакомый знакомых Сергей?» «Да. Знаешь его?» «Да. Это мой брат». «Ну, ничего себе совпадение! Вот вроде и большой город, центр, а меня все равно угораздило, как в Анапе». Все друг друга знают через три рукопожатия. Остаток времени до окончания пары мы статы выясняем, кого еще из общих знакомых знаем. И я выдыхаю. Тата знает Данила. И Лену даже. Но шапочно. Мне не очень просто объяснить, откуда я их знаю. Говорю кратко, что через Лену тоже знакомая знакомых. Вроде все хорошо идет. Легенда у меня стройная. Мой родной город ни разу не мелькает. На пару по политологии мы идем уже полностью помирившимися и болтающими, как обычные девятнадцатилетние девчонки. Мне впервые за много месяцев спокойно и весело. Я ощущаю себя правильно. Молодой, безбашенной, немного дурашливой и полное ощущение, что все передо мной открыто. Все дороги, все направления. У меня есть подружка, учеба, место в общежитии. У меня не особо понятная личная жизнь, но это все решаемо. У меня есть перспективы. У меня есть будущее.